Глава 38. Алина С трудом дожидаюсь утра. Тяжелые, мучительные мысли всю ночь не давали покоя моей больной голове, кружась в ней, как хищные птицы. Тот женский голос, который я случайно услышала в конце разговора. Чем дольше я об этом думаю, тем сильнее загоняюсь в тупик, теряясь в лабиринте догадок и предположений. А если мне послышалось? Причудилось? А если нет? Что, если это правда? Эта неопределенность грызет меня изнутри, словно кислотный дождь. Слава пришел домой в первом часу ночи. Сделала вид, что крепко сплю безмятежным и спокойным сном. Муж лег в постели и прижал меня к себе. Своим теплом, своим весом пытался унять мою тревогу. Но его объятия, которые раньше так согревали, казались лишь холодной сковывающей оболочкой, а я лежала напряженная, как струна, притворяясь спящей, прислушиваясь к каждому его вздоху, к каждому шепоту. Его прикосновения не вызывали прежнего трепета, а лишь усиливали горькое чувство обмана, растаявшей иллюзии. Понимаю, что больше так и не могу. Это мучительное ожидание, это постоянное недоверие к славе, убивают все мои чувства, пожирая их, как неумолимый огонь. Любовь, казалось бы, такая сильная, такая крепкая, начинает крошиться, превращаясь в прах. Я стою на распутье, и мне нужно принять решение, которое изменит всю мою жизнь. Решение, от которого зависит, останется ли что-то от нас. Или все рухнет, оставив после себя лишь горький след разочарования и боли. Нужно узнать правду, какая бы она ни была, и сделать правильный выбор, даже если он будет невероятно сложным и болезненным. И я стойко ощущаю, что следователь как раз-таки сегодня мне и поведает часть этой правды. Именно поэтому я жутко волнуюсь. Руки меня не слушаются, разбивая кружку на кафельный пол. Такими же дрожащими руками пытаюсь собрать осколки. И эта картина вызывает внутри четкую ассоциацию наших отношений со Славой. Они стали такими же хрупкими. И, к сожалению, если они разобьются, как эта кружка, то осколки уже никак не склеить. Надеваю темное вязаное платье, осматриваю себя в зеркале. Кажется, мой живот растет не по дням, а по часам. Невольно глажу его, заранее извиняясь перед малышом, что в его семье творится такая неразбериха. «Ты куда-то собираешься?» Встракиваю, услышав сзади голос славы. Вид у него помятый уставший. Под глазами темные круги. Лицо обросло неаккуратной щетиной. «А если любимый и правда работает, как лошадь, старается ради нас с малышом, ради меня, а я думаю о нем в плохом ключе?» Смотрю на него, и сердце сжимается. «Хочу прогуляться. Надоело сидеть дома», — мягко отвечаю я цепляя на лицо беззаботную улыбку. Как бы я себя сейчас ни ощущала, решаю не менять своего решения и не говорить о встрече со следователем. И для этого платье надела, брови Славы резко сводятся на переносице, отчего его взгляд становится хмурым, настороженным. Боже, он что, в чем-то меня подозревает? Слав, на меня уже ни одни брюки не налезают. Со смешком, больше похожим на истеричный, — отвечаю я, рукой указывая на свой большой живот. — Да, ты права, прости. Он сдавленно улыбается, взмахнув головой. — Тебя подвести? Я как раз сейчас буду выезжать. — Нет, милый, я здесь. По окрестностям пройдусь. Отмахиваясь от его предложения, чтобы ни в коем случае не зародиться в нем еще больше сомнений, его взгляд какой-то недоверчивый, Кажется, между нами встала плотная стена из недопонимания и недоверия. Именно она разделяет нас на две самостоятельные половины и отдаляет друг от друга. Хорошо, тогда я поехал. Слава мягко чмукает меня в щеку, а затем гладит большим пальцем подбородок, заглядывая в глаза. А в них что-то изменилось. Помни, я люблю тебя. Я тебя тоже. Грустно улыбаюсь, не понимая, что стало с нашей любовью. Она стала такой хрупкой и неустойчивой. Ненадежной, призрачной. Слава уезжает на работу, а я, выждав еще немного времени, вызываю такси по адресу, который вчера мне выслал Сергей Андреевич. Всю дорогу ощущаю нервозность. По мере приближения к участку ощущаю, как она все сильнее нарастает. Руки ноги дрожат а по телу будто бы вибрация проходит. Никак не могу избавиться от этих неприятных ощущений. Не хотелось бы, чтобы следователь заметил мое состояние. Думаю, в силу профессии мужчина сразу же считает мое волнение и смятение в глазах. Выхожу из такси и уговариваю саму себя держаться увереннее, успокаиваю, что все будет хорошо. Может, его факты вообще Неверное, кто знает. Захожу в угнетающее серое здание, внутри меня встречают скучные блеклые стены, серый пол в крапинку, какие-то стенды и плакаты на стенах. Сразу же вспоминаю, как в юности смотрела детективные сериалы, словно я сейчас очутилась в одном из них, где являюсь главной героиней. Грустно усмехаюсь, когда вспоминаю, что в детстве я очень хотела стать актрисой. Моя жизнь и в самом деле напоминает сериал. Мечты сбываются, ничего не скажешь. Прохожу в нужный кабинет, где вижу табличку с фамилией и инициалами следователя Вербицкий С.А. Негромко стучу, взглянув на часы. Я приехала чуть раньше 8 часов утра, но надеюсь, что мужчина уже на месте. «Входите», — раздаются по ту сторону двери приятный голос. Не смело тянусь за ручку двери. Тело снова обдает волной дрожи. Да что ж такое, Алина, соберись. Здравствуйте, глухо бурчу я севшим голосом, прокашливаюсь, чтобы восстановить его. Доброе утро, Алина, рад, что вы пришли. Следователь окидывает меня довольно приветливой улыбкой. Его карие глаза выражают сочувствие, и я уже заранее догадываюсь, что ничего хорошего о Славе он мне не скажет. Напрягаюсь, почувствовав, как от тревоги сводит мышцы. Проходите. Сергей Андреевич вежливо указывает на неприметный стул, находящийся напротив него. Мужчина одет во все черное, и я ловлю себя на мысли, что ему безумно идет этот цвет. От него лучится какая-то... Притягательная харизма. Мужественный профиль привлекает глаз. Заостренные черты лица придают ему шарм. Не знаю почему, но этот мужчина вселяет доверие. Словно он та самая соломинка, за которую я смогу ухватиться, почему-то мне кажется, что он работает в следствии уже давно, раскрывает любые сложные дела и помогает многим людям. Эдакий супергерой. Вот такая возникает у меня ассоциация. Сажусь на мягкий стул, сцепляю руки перед собой, подняв на мужчину настороженный взгляд, осмеливаюсь задать вопрос первый. Что вам известно о славе? Сергей Андреевич поджимает губы, какое-то время молчит, собираясь с мыслями. Затем упирается руками в стол и подается ко мне чуть ближе. — Алина? А вы знаете, что ваш мужчина запинается, но вовремя находит нужное слово <къем> «сожитель», «женат» и «женат на протяжении 15 лет».